Дмитрий Пейпанин. Ресталлище. Глава 1 Брианде Буагильбер и сэр Кайфалом. Девчонки сидели на деревянных, грубо сколоченных из досок трибунах и держали в руках флажки с цветами рыцаря, за которого болели на этом турнире, черный с оранжевым. Внизу на травяной арене разминались два рыцаря перед поединком на мечах. Один из них, высокий и худой, похожий на Дона Кихота, стоял под бело-зеленым флагом. Второй, коренастый и лысый, под оранжево-черным. — Рыцарь! — орала Машка, сложив ладони рупором. — Уделай его! — Машка, тут все рыцари, если ты не заметила, — сказала Инга, сидящая рядом. — Мы вообще-то на рыцарском турнире. Это все равно, что на футбольном матче орать «футболист! Забей им!» Девчонки были нарядными по случаю выхода на рыцарский турнир. Машка в ярко-зеленом платье в облипочку и такого же цвета босоножках из тоненьких ремешков. Лика в желтом коротком платьице с подолом, состоящим из нескольких ярусов прозрачной ткани и желтых босоножках. Вита в платье в черно-белую клетку с красным поясом. и красных туфлях, Инга, в синем коротком платье с разрезами на бедрах и в синих туфлях. На крик Машки лысый рыцарь поднял голову и помахал девчонкам рукой. — А ты говоришь, — ворчливо сказала Машка, — футболист, футболист. Наш рыцарь знает, когда ему, его дамы сердце кричат. — Витек, а кстати, где супруг твой? Он сказал, что приедет к началу конных поединков. — ответила Вита. — А сейчас на экскурсию поехал. Интересно же. Выборг — очень интересный город, история. Такой кусочек старинной Европы в России. — Вадим выглядит так круто, — сказала Лика. — Как Брианде Буагильбер. — Кто? — не поняла Машка. — Ты что, красная, Айвенга не читала? — спросила Вита. — Ну или хотя бы кино посмотрела бы. Был там такой персонаж. Только он плохой, кажется, был. «Ну и что?» — сказала Лика. «Зато как звучит...» «У Вадима другое имя здесь», — сказала Инга. «Сэр Острогов». «Круто!» — улыбнулась Лика. «А что это значит?» «Это его фамилия», — ответила Инга. «Точнее, фамилия его предков. Он же швед по происхождению. Это потом фамилию на русский лад изменили его родители Острогов». «Единственный раз, пожалуй, когда твое всезнайство не бесит», — сказала Машка. На центр арены вышли трубачи и глашатый. Трубачи протрубили какой-то сигнал, глашатый, сделал шаг вперед и развернул свиток, который держал в руке. «Девки, как круто все!» — восхищенно сказала Лика. «Не зря поехали». Глашатый объявил начало пеших поединков на мечах и объявил первую пару сэра Остергофа и второго рыцаря, имя которого девчонки не расслышали за аплодисментами трибун. Инке показалось, что Глашатый сказал сэр Кайфалом. Трибуны засвистели, затрещали трещотками, зааплодировали, задудели в дудки. Девчонки встали с мест и закричали, размахивая. руками. Оба рыцаря вышли на центр арены, поклонились трибунам. Глашатый начал объяснять правила поединка. — Так все понарошку, — разочарованно сказала Машка. — А ты думала, тут на самом деле будут бошки рубить? — спросила Инга, улыбаясь. — Слушай правила. — Я все равно не поняла ничего, — сказала Машка, садясь обратно на скамью. — Будете мне рассказывать. Рыцари надели шлемы, Взяли в левые руки щиты со своими гербами. Стали сходиться. Девчонки, замерев, наблюдали за поединком. Вадим атаковал первым, но сэр Кайфалом отбил его меч щитом. Затем рыцари обменялись несколькими сильными ударами мечами и внезапно Глашатый поднял красный флаг, указывая на Вадима. «Что произошло?» — не поняла Машка. дёргая радостно кричащих девчонок. «Вадим победил, дурында!» Радостно улыбаясь, ответила Вита. «Видишь, его флаг поднимают на флагштоке!» «Ура!» – заорала Машка, вскочила с места и бешено закрутила трещотку. Девчонки, Максим и Вадим, сидели за деревянным столом в открытом кафе под огромным полосатым тканевым навесом, ели мясо, приготовленное на углях, и запивали пивом из больших глиняных кружек. По центру их стола стояла награда Вадима. Большая фигура рыцаря с мечом, на щите которого было написано «Турнир «Выборгские игры». Первое место. Пеший одиночный бой на мечах». Вокруг за такими же столами сидели рыцари и люди в обычной одежде. На поляне за пределами кафе Танцевали девушки в средневековых одеждах. Играли музыканты, какие-то фокусники и акробаты устраивали представления. Была атмосфера какого-то праздника и балагана. Воздух был наполнен запахом начала осени. — А интересное у тебя хобби, — сказал Максим, намазывая на кусок ржаного хлеба какой-то паштет. — Это не хобби, — ответил Вадим. «Это болезнь. Интересная болезнь», — сказал Максим. «А как ей тоже заболеть?» «Ты не вздумай», — возмутилась Вита. «Ты видел, как они мечами своими фигачат друг друга? Со всей силы!» «Кстати, Вадим, я не поняла, ты сейчас первый тур выиграл?» «В одиночном пешем бою», — сказал Вадим. «Сейчас будут конные поединки, а завтра — групповые бои на мечах. А потом...» «Групповые и конные». «Круто», — сказала Машка. «Рыцарь, мы чуть голоса не сорвали. Так болели за тебя». «Я слышал», — сказал Вадим, улыбаясь. «Особенно, конечно, тебя, Марья». «Ну еще бы», — сказала Машка, сделав глоток из кружки. «А мы, конные, пойдем смотреть поединки?» «Обязательно», — сказал Вадим. «Подскажешь, за кого болеть?» — спросила Инга. Там ведь будут твои друзья? Да будет один, сказал Вадим. Питерский фотограф. Тот портрет Наташкин, который с виски, это он делал. Андрей Фурье. Сэр Фурье его псевдоним. Цвета черные и белые, как и положено настоящему фотографу. Можете за него болеть. Максим, может, ну его это пиво? Возьмем коньяка и вечером в гостинице посидим как следует. Вадим покосился на Виту. жена не будет ругаться, а? Виталина Фадеева!» «Да ради бога!» — сказала Вита. «Только без излишеств. Мы тоже с вами, кстати, посидим. Правда, девки? Хоть присмотрим, чтобы вы в разнос не пошли!» «В разнос идти это вы с Машкой у нас мастера!» — сказала Лика. «Ну что, красная, по коньячку вечерком?» «Да не вопрос!» — сказала Машка. «Ну что там?» Куда на конные идти? Они все встали из-за стола и под руководством Вадима пошли на ристалище, где проводились конные поединки.